Пять лет на море она провела, сея панику среди врагов, оставляя за собой горящие обломки и кровь, думая только о своей идеальной любви. Она взлетела высоко, но низко упала. Греби, команда, греби. С севера на юг летела она в штормах. Греби, команда, греби. С востока на запад летела она. Греби, команда, греби. И всегда думала о доме. Эй, она всегда думала о доме. Из «Черного пирата. Традиционной баллады. Глава восьмая. Следуя отвратительным курсом. Когда рыбачка закончила свой рассказ, все надолго застыли, не в силах говорить. Они смотрели, как слезы текут по ее морщинистому лицу. Миас открыла рот, откашлялась и опустилась на одно колено перед рыбачкой. Мать и дева увидят твою службу в фасне. Они знают, что она была великой. Не брони себя за страх. Иногда он наделяет нас хитростью, верно? Она положила руку на плечо рыбачки. Теперь я попрошу тебя о последнем одолжении, но ты не обязана соглашаться, и я не стану думать о тебе хуже, если ты откажешься. Я сделаю все, что потребуется супруга корабля тихо ответила Фасне. Вам нужно лишь отдать мне приказ. Мяски кивнула, но продолжала смотреть в белый пол большой каюты. Когда она наконец подняла взгляд, Джорану показалось, что ей мешает сильный встречный ветер. Тебе известен остров Фолсхьюм, рыбачка кивнула. Там находится сигнальный флаг. Я напишу письмо, ты доставишь его в Фолсхьюм и поднимешь флаг до середины мачты. В двух сотнях шагов от флага в сторону северного шторма ты найдешь круг из больших камней которые там поставлены во времена птицы бурь. Встань лицом к самому большому. Справа будет скала, и у ее основания лежит маленький камень, почти идеально круглый. Положи послание под него. Я все сделаю, сказала Фаснем. "Миванс!" крикнула супруга корабля, и Стёрд тут же появился. Проводи рыбачку, дай и все, что потребуется. Она оказала нам очень серьезную услугу. А потом пришли сюда Эйлерина. Миас сжала плечо Фасни и сдвинулась в сторону, чтобы та могла выйти. Как только она ушла, они встали вокруг стола. Джорран был потрясён рассказом. Брекер и ее хранитель палубы погрузились в глубокие размышления, и все ждали, что скажет Миас. Но она молчала до тех пор, пока не появился курсар. "Эйлерин, проложи курс для супруги корабля Брекер», — сказала она. Покажи ей путь на Листхейвен. Курсер кивнул и вышел из каюты. Что ты намерена делать? спросила Брекер. Послание рыбачки предупредит наши корабли, что нас обнаружили, даст им новое место встречи или позволит оставить ответное послание. В Листхейвене, Брекер, ты найдешь то, что осталось от нашего маленького флота, который сейчас стоит на приколе. Глаза Брекер широко раскрылись. Лист Хейвен. У нас есть еще один порт? спросила она. Ты решила, что я недостойна это знать, Мяс? Это тайна, которую мы с Ареном скрывали от всех. Чем меньше людей знает, тем больше шансов ее сохранить. Но тебе я доверяю безоговорочно с тех пор, как мы вместе летали вслед за Аракисианом, Брекер. и тебе это прекрасно известно. Брекер пожала плечами и села. Порт невелик, ничего впечатляющего. Большая часть нашего флота в море демонстрирует ложную верность сто островам или суровым островам. В Листхейвене находится главным образом переделанные корабли из коричневых костей и пара двухрёберных, которым требуется ремонт. Я хочу попросить тебя привести все, что осталось от нашего флота, в Листхейвен. Элирион найдет подходящее место неподалеку, где мы сможем встретиться, не привлекая внимания. Мы отомстим за гибель отважного Арена казалось, призрак Арина на несколько мгновений появился в каюте, и скорбь о погибшем друге заставила всех немного помолчать. Сможем ли мы сражаться с четырьмя костяными кораблями Мяс, если у нас есть пара су из коричневых костей и битые двухрёберные, спросила Брекер. Нет, Мяс покачала головой. Мы не сможем. Но остров захвачен, и я полагаю, что там больше не будет четырех костяных кораблей не более двух, чтобы удерживать над ним контроль и ловить тех, кто появится. Во всяком случае, я оставила бы именно два корабля. А если мы и появимся с целым флотом, они даже могут сдаться без боя. Не приходилось сомневаться, что Брекер, Вулс и Джорран знали, что такое едва ли вероятно, но не стали возражать. Миас уже сказала свое слово, а она являлась командующей. Брекер встал. Я приведу твой флот, мать командур сказала она. Уважение заставило Брекер повысить чин Миас, хотя Джорн прекрасно понимал, что это лишь новое бремя, которое ляжет на ее плечи. Я только лишь супруга корабля, Брекер». Брекер кивнула. С тех пор, как я в первый раз услышала рассказ Фасни, я спрашивала себя, почему они атаковали безопасную гавань именно сейчас, Миас, сказала она. Ты уже говорила раньше, что твоя мать знает о существовании безопасной гавани? Так почему она сделала свой ход только в этот момент? Потому что вернулись Кейшаны, ответила Миас, и Брекер вопросительно приподняла бровь. Моя мать совсем не глупа. Она знает, что без Аракисианов, которые снабжали бы всех новыми костями, век костяных кораблей закончится. Войну придется остановить, нужно будет искать новые пути. Я полагаю, она считала существование безопасной гавани экспериментом и в свое время признала бы ее и взяла под свое начало или могла выдвинуть ряд условий, в том числе мою голову, когда поняла бы все окончательно. Мяс взяла чашку со стола, но тут же поставил обратно. Однако с возвращением аракисеанов возобновляется война, а в ней моя мать прекрасно разбирается. Война означает, что она сможет усилить свою хватку на ста островах так, что ее уже никогда не удастся ослабить она станет первым дарном новой эры Кейшанов. Ей такое очень понравится. Мяс, сказала Брекер, — Прости меня, но я должна задать этот вопрос. Мяс подняла голову, чтобы встретить печальный взгляд Брекер. — Ты посылаешь нас в безопасную гавань ради наших людей или на зло матери? Наступило новое долгое молчание. Казалось, даже шум детей палубы смок А Дитя Приливов перестал раскачиваться на волнах беспокойного моря. Одинокий луч глаз оскирит выхватил плясавшие пылинки. Если честно, Брекер», — ответила мясс. Я и сама не знаю. Брекер кивнула. Ладно, сказала она. Это честный ответ. Я не могла бы просить о большем. «Пойдем, Вулс, нам предстоит путешествие и нельзя терять времени». Когда они ушли, и Джордан услышал свистки и крики, Они прощались с дитя приливов, Миас, всталом. Скажи мне, о чем ты думаешь, хранитель палубы, попросила она. Он подождал секунду, прежде чем ответить, размышляя о том, как сформулировать свои мысли, чтобы в них не прозвучало ненужной грубости. Арен отдал свою жизнь, чтобы мы держались подальше от безопасной гавани, наконец заговорил Джоран. Но мы спешим туда вернуться, сказал он. Миас кивнула. Я лишь думаю, что дитя приливов наш самый сильный корабль. Мы рискуем его потерять, и это превратит беду в катастрофу. Миас постучала пальцем по письменному столу, потом обошла его и села. «Восемь лет, Джоран. Столько времени Индил Карат и я строили безопасную гавань, переправляли туда женщин и мужчин, которые хотели сбежать от дарнов с обеих сторон воюющих государств. Восемь лет, Джоран. А за мир мы начали бороться еще раньше. Но мы до сих пор существуем даже и без безопасной гавани, заметил Джоран. Так стоит ли рисковать потерять самого большого корабля, чтобы вернуть город, который мы не сможем удерживать? Ты ведь понимаешь, что мы не сможем. Как только твоя мать узнает, что он снова наш, она пришлет новые корабли. Она не позволит тебе победить. Возвращение в безопасную гавань может означать утрату последних шансов на то, что мы однажды отстроим все в другом месте. Мяс откинулась на спинку стула, посмотрела на него и потянулась. Любой, кто услышал бы наш разговор, посчитал бы, что ты супруг корабля, а не я хранитель палубы. После ее слов Джоренс съежился, внешняя уверенность офицера исчезла, и он снова превратился в нерешительного мальчишку-рыбака. Я не, но Мяс никак не показала, что видит его сомнения. На ее лице появилась широкая улыбка, пусть и холодная, и Джоран понял, что ей известно то, о чем он понятия не имеет. Ты достоин меча, который я тебе подарила, Джоран. И он почувствовал, как у него внутри возникло теплое сияние. Джоран коснулся рукояти меча, висевшего на бедре. И ты наконец задал мне правильный вопрос. Ее лицо снова стало жестким. Именно здесь, когда рядом нет команды Твоя задача состоит в том, чтобы заставлять меня думать. А теперь скажи мне, что тебе показалось странным в рассказе рыбачки? Ты думаешь, она солгала? спросил Джорн. Мяс покачала головой. Нет, определенно нет. Тогда ничего странного супруга корабля, только ужасное и печальное. Да, печальное и ужасное. Да, тут не поспоришь, сказала она. Но тебе не показалось странным, что супруг корабля Барнт не потребовал выдать меня. Ты нигде не сходишь на берег. Что удивительного в том, что они не ждали, что ты там будешь, спросил Джоран. Но я легко узнаваема, Джоран, как и мой корабль, она указала рукой на костяные стены вокруг. И в безопасной гавани имелись шпионы. Вот почему Арен и супруги корабля с суровых островов им управляли. Но то, что нападавшие не задавали вопросов обо мне, заставляет меня заподозрить, что моя мать не уверена в моей причастности. В противном случае она потребовала бы, чтобы меня схватили. Миас задумчиво постучала пальцем по столу. Получается, что ее вполне устроило уничтожение безопасной гавани. Она наклонилась вперед и улыбнулась. Мы возвращаемся не для мести, хотя я позволила Брекер думать, что дело в ней, и я не стану пытаться заново заселить безопасный гавань. Тогда зачем мы туда направляемся? спросил Джорн. Наши люди, Джоран, в нас нуждаются, она посмотрела на него с потемневшим от тревоги лицом. На ее плечах лежало новое бремя ответственности. У них есть коричневый кости, как у большого торговца, который мы тащим на буксире. Джорн и Фас не сказала, что они сильно нагружены, подумай о том, что мы обнаружили на этом корабле. Но они больные, сломленные и бесполезные люди. А народ в безопасной гавани здоровый, они предатели, Джорн. Вот кто они такие для моей матери? Они предатели, и я не верю, что у них будет другая жизнь. Более того, они не могут рассчитывать даже на быструю смерть. Я отправляюсь в безопасную гавань, чтобы вывести оттуда уцелевших людей, и я не позволю, чтобы они страдали, как те, кого мы нашли на сокровищах Девы. А если их там уже нет? спросил Джорн. Миас отвернулась. Я намерен отыскать корабль из коричневых костей, который увез наших людей, продолжала она, словно Джоран ничего не говорил. А после того, как мы спасем тех, кто остался в безопасной гавани, мы отправимся в Бернсхюм и выясним, куда их везли и зачем. Но мы не можем рисковать заходом в Бернсхьюм, супруга корабля. Твоя мать, как я уже сказала, я не думаю, что она знает обо мне, Джоран. А теперь мы берем курс на безопасную гавань. И я надеюсь, что Элерину приснятся хорошие ветры и мы быстро там окажемся. На палубе дитя приливов стоял невероятный шум. Ветрагон выбрался из гнезда и делал свой диковинный обход, поглядывая на детей палубы, занятых работой. Совал клюв туда, где его появление терпели, шипел и ругался на тех, кому не доверял или не взлюбил. Однако шум вызвало не его появление. Корабль уже успел привыкнуть к выходкам Ветрогона, Дело было во внимании, которое ветрагоны уделял лишенным ветра. Мясь, как всегда, верная своему слову, взяла нескольких из них на работу. Она знала, что ветрогоны обладают немалой ловкостью, поэтому усадила их чинить сети и крыли корабля. И теперь собственный ветрагон, дитя приливов, демонстрировал неудовольствие. Он шипел на стаю лишенных ветра, когда проходил мимо, заставляя их прятаться. Если кто-то поворачивался к нему спиной, он клевал его, заставляя лишённых ветра вскрикивать от боли. В ответ ветрагон открывал клюв и начинал почти по-человечески смеяться. Получалось жутковато и фальшиво. За ветрагоном следовал лишённый ветра, поклявшийся его охранять. Он старался держаться незаметно, словно рассчитывал, что стал невидимкой, но потом он делал несколько шагов вперёд, и тогда ветрагон, словно он обладал шестым чувством, резко оборачивался. Не хотеть! Не хотеть! кричал ветрагон. Лишенный ветра реагировал моментально, отпрыгивал назад, чтобы оказаться вне досягаемости острого клюва. Крылья под одеяниями разворачивались, а корабельный ветрагон продолжал верещать и ругаться настолько изобретательно, что сразу становилось ясно: он набрался самых разных слов у детей палубы. Лишенный ветра съеживался перед его агрессией. Пока Видрагону это не надоедало, и он снова принимался мучить других лишенных ветра на палубе. Джоран не собирался такое терпеть. "Видрагон", позвал он. «Пойдем со мной на корму". Видрагон повернулся к Джорану, склонил голову, зашипел, а потом прыжками последовал за ним. "Что хочешь?" спросил Видрагон. "Ты ведёшь себя не так, как положено офицеру, Видрагон." Тот посмотрел на него, обратив нарисованные глаза на лицо Джорана. Офицеру! — сказал Видрагон. "Да, у супруги корабля Миас имеются определенные ожидания. — Плохая супруга корабля", прокричал Видрагон. "Ты хочешь сам ей это сказать? Детей палубы за такое наказывать веревкой. Видрагон заворковал, наклонил голову, и принялся очистить длинные перья, которые росли вокруг когтя на локте крыла, остальные прятались под одеяниями. Ведь нужен супруге корабля, не может дать ему вред, заявил он. Нана может сделать твою жизнь куда менее приятной, прошептал Джорн. У тебя больше не будет красивых камушков и мягких веревок, и чистой одежды. Предатели, прошепял он. Предатели умирают. Джорн наклонился ближе и ощутил, как его окружает аромат песка и жаркий запах ветрагона, что неизменно сбивало его с толку и мешало думать. Те, кто попадает на борт этого корабля Ветрагон, преступники. Их все ненавидят, они потеряны для другой жизни. Мяс говорит, что Дитя приливов это новое начало для них. Ненавижу их, заявил Ветрагон. Как ты прежде ненавидел меня? заметил Джорн. Ветрагон отступил на шаг. Его клюв открылся и снова закрылся. Тебе нет нужды их любить, продолжал Джоран. Однако ты должен относиться к ним как офицер корабля. Кривой и острый клюв открылся и снова закрылся, говорящий с ветром зашипел, затем склонил голову на бок. На место агрессии пришло любопытство. офицер Ветрагон?» Полагаю, да, ответил Джоран, не до конца понимая, что обещал. Давать блестящий значок краску для перьев? Я уверен, что это можно организовать, сказал Джорн. Видрагон испустил пронзительный крик восторга и сделал полный оборот вокруг своей оси. Офицер Ветрагон?» Джоран услышал смешок за спиной и повернулся, чтобы посмотреть на знакомое лицо. Его тень Анзир стояла у руля, она часто там оказывалась, когда Джорана не требовалось защищать. Она ему улыбнулась. Это может привести к проблемам, хранитель палубы, сказала она. Джорринь кивнул и повернулся, чтобы крикнуть вслед драгону. "Офицер только для твоих соплеменников", добавил он, "но не для всего корабля". Но танец говорящего с ветром не прекращался. Ветрагон нашел повод для радости и не собирался от него отказываться. Он вертелся, кружился, подпрыгивал и приседал на палубе Дитя Приливов, пока не вставали на курс ведущий к безопасной гавани ведущий к войне к смерти